Эпилог. И какого хера ты тут делаешь? Голос полковника заставляет подпрыгнуть. Сердце ёкает, рука безотчётно летит к животу, словно пытаясь защитить. Господи, ну вот как они так умудряются командный голос вырабатывать? Старецкий же даже в строем не ходил. Ну или давно ходил. И вообще, не кадровый военный, а полковник ФСБ, но орёт так, что сердце заходится. Бедные его подчинённые. И я просто пришла Мы стоим у двери в женскую консультацию. Я оттуда уже вышла, разглядывая бумажки, которые от ора полковника разлетелись по всему коридору. Собирай теперь, блин. Я понял, что пришла, явно не прилетела. Я спрашиваю, какого хера заболела? Почему я не в курсе? Ты вообще соображаешь, что делаешь? Что это за врач? Да хватит орать. Уризоневу я его. Киваю на коридор, переполненный жадно наблюдающими за нами женщинами. У многих круглые большие животы. Гинеколог здесь. Зачем тебе гинеколог? удивляется полковник. Что с тобой? Я вздыхаю. Господи, как он у себя в конторе людьми руководит-то? Нельзя же так долго не догонять. Присаживаясь на корточки, начинаю собирать разлетевшиеся бумажки. Он садится рядом, помогает, попутно просматривая направления на кровь, анализы на ВИЧ, сифилис и прочие прелести. Это что? Это, блядь, откуда? Голос его дрожит, а проскользнувший мат свидетельствует о том, что мужик на пределе. За 2 месяца совместной жизни я научилась разбираться в нюансах поведения. Немного. Это направление на анализы стандартные. Их всем беременным назначают. После этого я встаю, укладываю бумаги в файлик, а полковник что-то за мной не торопится, так и сидит на корточках, ошарашенно глядя на меня. Этот вид с такой странной позиции мне невероятно нравится. Хочется сожмуриться даже от удовольствия. Очень странное желание, учитывая, что ещё 10 минут назад я серьёзно раздумывала над тем, посвятить ли вообще полковника в особенности моего положения или, может, просто трусливо слинять куда подальше. Ну а что? Живём мы всего 2 месяца. Конечно, очень клёво всё время заниматься сексом, прерываясь на сон, еду и работу. Ну, с некоторых пор ещё и учёбу мою, потому что я всё же поступила на дизайнерский Мне на бюджет, конечно. Тут полковник опять помог. Настоял практически. Правда, я и не отнекивалась. Такой факультет, такой университет, такие преподаватели, мама дорогая. Там бюджета в природе не существовало. Сплошной блат. Только дура откажется от помощи. Я дурой всё же не была, хотя недавно совсем считала, что это моё второе имя. Но нет. Подала на дистанционку, планируя затем перевестись на очное. Полковник был не против. Теперь, конечно, придётся думать серьёзно над всем этим. Осложнения, которых я не ждала, потому что ну, понятно, второе имя, да. А полковник на радостях тоже, видно, не предусматривал такое развитие ситуации. Но случилось. Накрыло меня с головой. Новый год, да. Новая ситуация, новая жизнь, новый мужчина и ещё кое-что новое, блин. Сидя у гинеколога, я прислушивалась к себе и прикидывала, смогу ли качественно сделать ноги из города. Ну, так, на всякий случай. Если полковник не захочет иметь со мной настолько много общего, а то и так я в его жизни не особо благоприятную роль играю. С отцом Вон до сих пор не помирился. Мать звонила ему, но на встречу не настаивала. Только Света приезжала к нам, прикалывалась над моими страхами и говорила, что моя ситуация вообще цветочки, потому что Виктор взрослый и самостоятельный мужик. Если сделал свой выбор, то будет его перед всем светом отстаивать, и что мне с ним повезло. А ведь бывает и по-другому. В этом месте она печально вздыхала, но вообще не кололась. Как именно по-другому бывает? Я всё равно сомневалась и всё ещё не верила, что у Виктора ко мне всё очень серьёзно. Мне кажется, что даже если бы замуж позвал, я бы отказала, потому что да ну его. Зачем ломать то, что работает? Это не мои слова, кстати, это наш дворник Дятмовский так говорил. Мне нравилось то, что между нами происходит, хоть и напрягало отчуждение Виктора с отцом. Прикольно, да? Виктора ни хрена не напрягало, а меня очень даже. Дурацкая такая ситуация. Теперь ещё больше ставшая безумной. В принципе, оно и хорошо, что полковник у меня настолько ненормальный, что даже с ледилкой с телефона не снял. И теперь мне не нужно специально собираться с духом, чтобы рассказать потрясающую новость. Локация показала, где я, он сразу пискакал. Хотя уже давно мне ничего не угрожало. Сын прокурора всё ещё лежал в больнице, и лежать ему там, судя по всему, предстояло долго. Его папаша по имени За несовместии с служебным положением подал в отставку. Козловские после того, как Козла арестовали, приуныли и про меня не вспоминали, естественно. Вик как-то обмолвился, что их практически всех приняли. Мой подполковник получил внеочередное звание и теперь был уже полным полковником. Правда, должность осталась прежняя. Но это потому, что там расти некуда, как я поняла. А вообще Виктор со мной особо не делился. Нельзя, потому что Так, что-то увижу, что-то услышу. В целом жизнь наладилась, очень даже наладилась. И вот разладилась. Я смотрю на полковника у своих ног и думаю о том, что делать, если он, если чёрт. Это у меня что? Слёзы подступают. Уже гормоны беременные шкалят. Не рановато ли? Почему не сказала? Глухо говорит Виктор и поднимается, нависает надо мной всей своей массой, давит меня сознанно. Я смотрю по сторонам, ловлю жадные взгляды пациенток. Ну ещё бы, такой зрелище, такой мужчина, высокий, красивый до да дрожи во всём теле, в костюме дорогом. Я рядом с ним в спортивных штанах и с собранными волосами вообще несерьёзно смотрюсь. Я сама не знала, не говорить же ему, что трусливо раздумывала о побеге. Овца, о явца. Ну куда бы ты побежала? Неужели совесть бы позволила не сообщить, сбежать? Не знаю, вот ничего не могу сказать. Со мной вообще-то что-то странное происходит. Хотя, что тут странного? Обычный беременный организм. Сколько уже? 2,5 месяца. То есть, практически с нашей первой. Да. Полковник молчит, смотрит на меня, явно сдерживается. Я молчу, смотрю в пол, соплю. Пошли. Куда? Домой поедем. У нас ещё масса дел. Анализы тебе когда сдавать? Завтра. Натощак. Хорошо, успеем сегодня заявление подать в ЗАГС. Ка- а... какой нафиг ЗАГС? Я реально не ожидаю такого поворота событий. Куда ещё? Какой ЗАГС? Я не готова. Я вообще не хочу. Соглашайся, дура. Авторитетно заявляет мне тётка из очереди. Интересно, откуда она знает моё второе имя? На лице написано, что ли? Полковник оглядывается, кажется, только теперь осознав, насколько много тут народу. Берёт меня за руку и тащит к выходу. Осторожно, но сильно тянет. Я едва поспеваю за ним. И тут уж нет разговоров, конечно. В машине я немного прихожу в себя, смотрю на него, собираюсь силами. Слушай, Вик, этого не нужно всего, понимаешь? Не нужно. Чего не нужно? Он спокоен, заводит машину, выезжает со двора поликлиники. Ну, замуж тебе нужно не хочешь? ровно спрашивает он и губы сжимает. А ты Не хотел бы, не предлагал. А ты не предлагал. А, то есть тебе формат не устроил. Тебе надо как-то по-другому? Мне никак не надо. Я обиженно отворачиваюсь. Опять на глаза наворачиваются слёзы. Замуж. Не знаю, хочу или нет, но в любом случае это не важно, потому что замуж надо выходить по любви, а не по золоту. А он мне ни разу не сказал, что любит. Какой тут замуж? Вик делает резкий полицейский разворот в карман и тормозит. Смотрит на меня внимательно, катает желваки по скулам. Злой такой. От чего спрашивается злой? Это мне злиться надо? Это меня унижают сейчас. Итак, ты не хочешь замуж. Почему? Опять этот ровный голос. Да бесит. Потому что ты меня не любишь. Сказала и самой не по себе стало. Я ведь думала об этом раньше, постоянно думала, но о себе не признавалась, потому что если признаешься, то какой следующий шаг? Правильно? Тот самый. Но вот в чём беда. Я-то его любила, до ура знаю. Но куда деваться? Карма второго имени. Почему ты считаешь, что я тебя не люблю? Да хватит, сука, своим голосом ровным меня давить. Может, потому что об этом не говорил? То есть ты считаешь, что любят только те, кто говорит об этом. Я молчу. Тут возразить нечего. Мой первый парень говорил, что любит перед нашим первым сексом. Собственно, уже после этого печального опыта можно было бы как-то проучить, что ли? Но вот никуда не деться от того, что даже если чувствуешь всё правильно, слова важны. Ну, важны они. Мало действий, нужны слова. То есть тебе недостаточно того, что мы живём вместе, спим вместе, планируем что-то на будущее. Тебе недостаточно того, что я не смотрю на других женщин, что я, бля, с ума схожу, когда ты рядом. Последние слова он буквально кричит. И только теперь я понимаю, что моему полковнику очень серьёзно рвёт башню. И виной этому, как всегда, я. Опять. Тебе нужны слова? Просто мотых грёбаные слова? рычит он, а я не могу глаз оторвать от злово возбуждённого лица и киваю, безотчётно, не желая тролить. Просто. Да, нужны слова. Грёбаные слова. Хорошо. Так вот, Сашка. Он замолкает, смотрит на меня так, что я невольно ступни поджимаю. Офигеть, как горячо. И, наверное, никаких слов мне уже не нужно от него, но он говорит: "Я тебя не люблю". И пока я медленно хирею от происходящего, продолжает, потому что то, что я к тебе испытываю, это вообще не любовь. Это бешенство, дикость, желание сожрать тебя каждую секунду, каждую грёбаную секунду, понимаешь? Ты хоть понимаешь, насколько я схожу с ума, насколько я ненормальным становлюсь рядом с тобой? что я ни о чём думать не могу, когда ты рядом, только о тебе. Что я не представляю, как приду домой, а тебя там нет. Я даже, блядь, не хочу такое представлять. Я молчу поражённая. Вообще никогда не думала, что у него настолько всё, настолько, как у меня. Я не знаю, что это за нововждение и когда это всё началось. Но Снегурка, я не дам тебе это закончить, поняла? Ни за что. Просто смирись с тем, что ты теперь со мной надолго. Надолго. Я хриплю, пытаясь воспроизвести звуки нормально, в правильном порядке. Не хотел пугать, поэтому так и сказал. Но это не так, не надолго, навсегда снегуркая, навсегда. Он выдыхает, словно что-то настолько тяжёлое тащил на себе, груз огромный, и теперь скинул. И вот, знаешь, если ты сейчас мне скажешь, что ты не согласна, что не готова, что ты не любишь, боишь, что это ни хрена не поменяет ничего. Понимаешь? Понимаю. И не скажу. Я тоже, понимаешь, тоже. У меня не хватает сил, чтобы завершить всё, кажется, ненужным сейчас после его слов, которые меня нисколько не испугали, а лишь завели. Бля. Выдыхает Вик, тянет меня к себе, пересаживает на колени лицом к лицу. Внутри сладко ёкает, потому что совсем недавно мы так занимались сексом в машине. До дома не дотерпели. Вик тоже, судя по всему, это вспоминает, потому что резко выдыхает. Руки крепче сжимаются Наталья. Давай до дома, малыш, хочу тебя в постели. И вообще, тебе можно? Он кивает на живот. Можно, только не слишком сильно. Чёрт. Сжимает ладони ещё крепче, потом отпускает, саживает обратно на соседнее сиденье. Поехали тогда в ЗАГС, чем быстрее оформим, тем лучше. Или ты свадьбу хочешь? Да нет, конечно. Какая свадьба? Да и твой отец Не обрадуется, когда узнает про малыша. Вику смехается. Ты плохо знаешь моего отца, Снегурка. Я хмыкаю, смотрю на моего полковника. На душе невероятно тепло. И правильно. Теперь всё правильно, так как надо. Мы вместе, и он меня не любит. Он другое чувствует, и я не могу сформулировать, что я чувствую. Наверное, мы с ним какие-то неправильные. Как с самого начала принялись неправильно поступать, так и продолжаем. Но неправильно не значит плохо. Это просто значит так, как надо нам. И всё. Я глажу живот, думая, рассказывать ли Вику, что я сегодня слышала, как бьётся сердце малыша. Наверное, надо. Потом, когда домой приедем, и фотографии покажу. Будем вместе искать на них ребёнка, а то я сама несколько раз врача просила, чтобы показала на снимке. Дурочка, блин, невнимательная. Но Вик точно найдёт. Я смотрю на него, такого красивого, спокойного. Он поворачивается и подмигивает. Внутри сладко ёкает. Правильно это? Неправильно? Неважно. Главное, что нам обоим нравится. А насчёт отца, Вик оказался прав. Когда мы через 2 года после рождения Арсюши всё же решили поехать на Красную поляну в новогодние праздники, генерал настоял на том, чтобы оставить внука с ним и бабушкой, и лично отбирал нянек, грубо используя своё служебное положение.